Глава двадцать вторая. Не было печали. — Кто там? — мигом проснула задремавшая в капюшоне Жужа. — Изи! Ну обернись же! — заторопила меня. — Что? Не узнала? Виль ухмыльнулся, когда повернулась к нему лицом. — Конечно! Чего помнит жениха, который был простым человеком? Теперь-то у нас ведь демон в кавалерах. — И откуда ж ты взялся на мою голову? — пробурчала я. — Не льсти себе! У нас скордился как пёс, что вот-вот бросится и совьёт зубы на твоей шее. Меня карта сюда привела. Не знала, что ты участвуешь в марафоне. Всем хочется богатства, знаешь ли. Бывший развёл руки в сторону. А вот выиграю, попрошу Люцифера целое состояние. Когда будешь локти кусать и коленки свои гладать, что такого жениха упустила. Вилли, даже если у тебя обел бы сундук с бриллиантами размером с карету, Это ничего бы не изменило. Сухо-то сволосья, прикидывая, где здесь могла быть спрятана моя очередная доказательная вещичка. «Это ты только так говоришь», — возразил парень. «А был бы я при деньгах, прибежала бы». И тут же мне отдалась. «Какой же ты придурок!» Я глянула на него и поразилась, как раньше этого не замечала. А вот, кстати, еще кое-что, чего я не высмотрела раньше. В зазоре между валунами дощечка лежит. «Что там?» Парень последил за моим взглядом. «А, твой артефакт. Посмотрим, что там». «Не трогай!» Я бросилась к нему, зная, что он в расщелину может ее выбросить. «Тогда пиши, пропала!» Плакала последняя надежда нашего приюта. «Не топчи копытцами, ретива лошадка!» Он вытянул руку с очередным тканевым мешочком на трещиной в леднике. «А то испугаюсь, уроню случайно. И все!» «Вилли, отдай!» — шептала я. — Не становись, подонком! — Это ты меня таким сделала, крошка! Разве не так? Мы с тобой просто расстались, вот и все! Это со многими случается! — Значит, ты не встречаешься сейчас с этим демонюгой? Как его там? — нахмылился, сделав вид, что припоминает имя. — Мы с ним начали встречаться уже после того, как я рассталась с тобой! Мой взгляд стревожно скользил вслед за мешочком, который качался над черной трещиной во льду. «Чем? Он лучше меня, Изи!» Я едва не фыркнула презрительно. Сравнил лужу талого снега с горным озером, сапфировая гладь которого хранит бездну тайн. Мысли, видимо, отразились на моем лице, и Вилли взбесился. «Может, это твоя позиция просто?» «Ты ноги решила только для демонов раздвигать. Так, Люцифер в городе. Торопись!» А кто-нибудь перевей тебя подсуетиться. Что ты несёшь? Мои щёки запылали. Любопытненько. Что тут тебе положили? Парень, трясущимися пальцами, поднял те сёмку на вешице. О, гляньте-ка, люди добрые. Он дял находку двумя пальцами. Кольцо. Ну надо же. Иди глянь, Изи, оно золотое. Отдай уже. Во мне проснулся гнев. Я сделал к нему пару шагов. А так это кольцо ты от меня примешь, подождал гломиться бывший с радостью. Но ещё бы. Вилли, прекрати. Как не стыдно, молодой человек, поключила Жужа. Ведите себя подобающе. И муха будет меня учить, разозлился он. Да тебе поздно уже учить, вздохнула я и вытянула вперёд руку. Отдай, это не твоё. С тем кольцом беру тебя в жёны. «Изабелла Рошель, сирота без рода, без племени, подзаборная шавка, возомнившая себе столько всего, что ни в сказке сказать, ни этим пером описать». И родство Вилли надел кольцом и на палец. Я облегченно выдохнула, сняла и отвлеклась, убирая в рюзачок. А когда застегнула запорчик, услышала поскуливание. Огляделась. Вилли нигде не было. «Где он, Жужа?» «По чем мне знать?» Она развела лапками. Ты же отвернулась, а я в капюшоне, как сквозь землю провалился. Нехорошая догадка стеснула сердце. На негнущихся ногах подошла к трещине и заглянула внутрь. Изи, помоги, прохрипел Уилли, глаза которого от страха казалось вот-вот выскочат из орбит. Пожалуйста. Как же тебя угораздило та, бедолага, мушка забегала по моему плечу. «Что же делать? Что делать? Надо на помощь звать Изи!» «Кого звать, Жужа? Мы тут одни!» Я упала на колени и вытянула руку. «Хватайся, Вилли!» — велела с кулящим от ужаса парню. «Давай же!» «Не могу!» — продал он. Отпустить выступ, за который держишься, это действительно страшно в такой ситуации. «Некогда думать! Хватайся, давай! Ну же!» «А-а-а!» Он цепился моей ладонь. Какой тяжёлый. Разъелся после того, как мы расстались. Стоп его. К счастью, сзади была ещё одна трещина, и я после того, как олеглась позом на лёд, смогла мысками ботинок зацепиться за неё, подтянуть парня наверх. Хватайся уже за край. Долго не удержу, прокрипела с натугой. Тащи, Изи, тащи! Вспыхнула жужжа бега по моей голове. Есть. Хватился за край, потянулся и, нырнув буквально из разлома, рухнул на спину, тяжело дыша. — Будь осторожнее, пожалуйста, — попросила я, встав на ноги. — А тебе не все равно, — огрызнулся он, тоже поднявшись. — Это место спасибо должно быть. — Знаешь что, Изи? — Что? Я развернулась и оказалась вплотную прижата к парню, глаза которого налились кровью от ярости. — А то, что я легко сейчас мог бы тебя отпустить. Просодил он, схватих меня за верхний карманы куртки и толкнул вперёд так, что я зависла над бездной. Хочешь, дорогая, ты не убьётся, прошептала я, чувствуя спиной взгляд смерти. Так похоже на то самое ощущение, когда я ощущала, будто между лопаток вонзился кинжал. "Ну, так хочешь полетать", продолжал этот идиот. "Проверим, так ли крепки эти крылья, которые ты себе отрастила". "Перекрати, Вильгельм!" — рыкнула я, вцепившись в свою очередь в его куртку. — Немедленно перестань! С кончиков пальца вдруг сорвался огонь. Ткань завоняла, плавясь под моими руками, а парень взвыл и тут же отступил от края, к счастью тянув меня с собой. — Ты как это сделала? — потрясенно прошептал он, глядя на черные дыры в куртке, проеденные пламенем. — Пламенем из моих пальцев. Мне это снится? — Без разницы! — крикнула я. И для Вилли, и для себя. — Пошел ты в... Это уже относилось только к парню. Я сама быстро зашагала к скалам, даже не думая, куда теперь надо направляться. Все подойдет, лишь бы подальше отсюда. Дэмиан, мое сердце сжималось от боли за Изи, пока шагал бы на лыжах по своему маршруту. Глубокий рыхлый снег не давал продвигаться так быстро, как хотелось бы. Но это мне, демону. А ей, какого приходится, хрупкой девушке». Я хмыкнул, вспомнив, как эта стрекоза едалась мне провести. Она лихо обставила демонов в первом круге гонки по замёрзшему каналу. Честно, не ожидал. Пришлось поднажать, чтобы одолевать у неё второй. Моя девочка оказалась на удивление шустрой и выносливой. Но я всё равно переживал за неё. Одна в снегах, где может приключиться всякое. Здесь даже горные пумы обитают. Хоть проводники и уверяли меня, что не близко не подойдут к человеку. Кто знает? Моя игоза вполне способна тыскать самую наглую хищницу на 1000 километров вперёд, одно грело душу. Ведьмы, которых я в край достал, вшили в одежду и вещи, которые пришлось шантажом убеждать взять мою прямицу, магические маяки и обереги на любой случай. Я остановился, расстегнул верхние пуговицы куртки и достал из-под одежды кулон на ветхом шнурке. Пока он чёрный, всё хорошо, иди в безопасности. И если начнёт менять цвет, приближается проблема. Худший вариант – красный. Значит, любимая угодила в беду. Сейчас все хорошо, будем надеяться. Надо поднажать, а то такими темпами эта строптивая стрекоза и в самом деле первая придет, победив в марафоне. Черт с ним с позором. Но что делать с разгневанным Люцифером, которому она непременно озвучит свое желание? Да еще, полагаю, не особо утруждая себя формулированием мысли в обтекаемую корректную форму. Згень, копытная нечесть, оставь приют покоя. Пошёл вон отсюда. Примерно так, наверное, это будет звучать. Да, она может. Это точно. Я ускорился. Нужно победить, пусть потом ненавидит меня, проклинает, бьёт. Вымолю прощение со временем. Сейчас нужно просто спасти ей жизнь. Первый день прошёл спокойно. Артефакты я находил легко. Без воззрения совести пользуюсь демоническими преимуществами, острым зрением и слухом. Стоитна «Нет, а зачем? Я не ради личной выгоды это делаю, а спасаю любимую. Эта цель лично для меня оправдывает все». Хотя дед рассудил бы по-другому. Он искренне уверен, что старший внук ввязался в этот «не пойми вообще зачем» марафон ради того, чтобы победить, и спросив у великого повелителя, преисподней, исполнения заветного желания. Его понимание, оно состоит в том, чтобы роду Делфонтенов вернули былую славу. Знал бы он, что я фамилия сейчас, думаю, в последнюю очередь, своими руками бы удавил, потом закопал, а затем раскопал, порубил на куски и вновь закопал, плюнул с чувством, выполнил долго на могилку и ушел, не оглядываясь в закат. Мой дед, он такой. С этих мыслей начался второй день марафона. Не особый любитель снега и холода я поймал себя на мысли, что мне нравится величественная красота вокруг. Благодаря преимуществам демонов, я вышел в путь затемно, и бодро шагая на лыжах по долине, искренне любовался разгорающимся вокруг рассветом. Снег отливающе сначала нежно-розовым, как губки Изи, наливался рубиновым, который в свою очередь протаил голубыми разводами молодого дня. Интересно, моя девочка тоже сейчас любуется этой красотой или ещё спит, свернувшись клубочком в палатке, посапывая сладко, надда что-то говорит во сне. Я любивался ею ночами. который нам подарил Буран, лежал затаив дыхание и ласкал её взглядом, не в силах наглядеться на тонкие черты лба, тень от длинных ресниц на щёках, приоткрытые губки и разметавшиеся по подушке золотистые волосы. Что за чёрт? Я остановился, почувствовав резкую боль в груди, рванул куртку, дёрнул за воротник и ахнул. Колон, вывернувшийся на мою ладонь, пылахал алым.